Глава вторая. Из записной книжки Билли Эббота. 1968 год. Телеграмма от матери пришла на войсковое почтовое отделение. «Погиб дядя Том», — говорилось в телеграмме. «Постарайся приехать в Антип на похороны. Мы с дядей Рудольфом остановились в отеле «Дюкап». Целую, мама». «Дядю Тома я видел один раз в жизни» когда еще мальчишкой прилетел из Калифорнии в Уидби на похороны бабушки. Похороны, оказывается, очень способствуют знакомству с родственниками. Жаль, что дядя Том погиб. В ту ночь, что нам довелось провести вместе в доме дяди Рудольфа, он мне понравился. На меня произвело большое впечатление, что у него был при себе пистолет. Он, думая, что я сплю, вынул пистолет из кармана и положил в ящик ночного столика, чем дал мне пищу для размышлений во время похорон на следующий день. Если уж моему дяде суждено было погибнуть, то я предпочел бы, чтобы погиб Рудольф. Во-первых, мы с ним никогда не дружили». А как только я стал старше, он вежливо дал мне понять, что не одобряет ни моего поведения, ни моих взглядов на общество, которые, между прочим, с той поры не очень-то изменились. «Вы кристаллизовались», — сказал бы мой дядюшка, «если бы дал себе труд их изучить. Во-вторых, он богат и, вполне возможно, не забыл бы про меня в своем завещании, если и не по причине особой привязанности ко мне», то из братской любви к моей матери. Что же касается Томаса Джордаха, то, судя по всему, он не из тех, от кого после смерти остается состояние. Я показал телеграмму полковнику, и он разрешил мне поехать на 10 дней в Антип. В Антип я не поехал, но послал телеграмму, в которой выразил свое соболезнование и сообщил, что на похороны меня не отпускают. — К сожалению, нам пора побеседовать о том, о чем мы пока избегали говорить, — сказал Рудольф, — о наследстве. Как не тягостные разговоры о деньгах, надо решать, что делать дальше. Они все собрались в кают-компании Клотильды. На Кейт было темное платье, явно старое, и теперь тесное. У ног ее стоял потрепанный чемодан из искусственной кожи. Стены кают-компании — были выкрашены в белый цвет с голубой каймой. Иллюминаторы прикрыты голубыми занавесками, а на переборках висели старинные гравюры с изображением парусников. томас купил их в Венеции. Все не сводили глаз с чемодана, но никто не проронил о нем ни слова. — Кейт, кролик! — обратился к ним Рудольф. — Вы не знаете, Том оставил завещание? «Мне он об этом ничего не говорил», — ответила Кейт. «И мне тоже», — сказал Дуайер. «А тебе, Уэсли?» Уэсли молча покачал головой. Рудольф вздохнул. Том до конца остался верен себе. Семейный человек, сын, беременная жена и не удосужился составить завещание. «Он, Рудольф!» первое свое завещание отнес в адвокатскую контору 21-го года от роду и с тех пор переписывал его раз пять-шесть, в последний раз, когда родилась инит. А теперь, поскольку Джин все больше и больше времени проводит в клиниках, лечась от алкоголизма, он обдумывает новый вариант. «А сейфа в банке он не арендовал?» «Я об этом не слышала», — отозвалась Кейт. «А вы, кролик?» «Точно нет». «У него были ценные бумаги?» Кейт и Дуайер недоуменно переглянулись. «Ценные бумаги?» — переспросил Дуайер. «А что это такое?» «Акции, облигации. На каком свете живут эти люди?» «А!» — отозвался Дуайер. «Том считал это одним из способов обманывать трудовой люд». «Пусть такими делами занимается мой паразит-братец», — добавлял он. Но было это еще до того, как в семье воцарился мир. «Значит, ценных бумаг тоже нет», — подытожил Рудольф. Тогда куда же он девал деньги? Он старался не показывать своего раздражения. «У него были вклады в двух банках», — ответила Кейт. «Здесь, в Антибе на обычном вкладе франки, а в Женеве на срочном вкладе доллары. Он предпочитал, чтобы ему платили в долларах. Правда, поскольку мы жили во Франции, он не имел права открывать счет в Швейцарии, но беспокоиться об этом не стоит. Никто этим никогда не интересовался. «Понятно», — кивнул Рудольф. Оказывается, его брат был не совсем лишен практической сметки. «Сберегательную и чековую книжки и последние отчеты из местного банка вы найдете в ящике под его койкой», — сказала Кейт. если сходи, пожалуйста». Уэсли вышел из кают-компании. «Кролик!» — обратился Рудольф к Дуайеру. «Скажите, как Томас вам платил?» «А он мне не платил», — ответил Дуайер. «Мы были партнерами и в конце года всю выручку делили пополам». «Ваш договор или соглашение существовал на бумаге?» «Нет», — ответил Дуайер. «А зачем нужны были бумаги?» «Кому принадлежит яхта?» Только ему или вам обоим? Или ему и Кейт? «Мы поженились всего пять дней назад, Руди», — сказала Кейт. «Для серьезных дел у нас еще времени не было. Клотильда принадлежит Тому, документы в том же ящике, вместе со страховым полисом на судно и прочими бумагами». «Я был у адвоката», — снова вздохнул Рудольф. «Еще бы», — думала гретхен Она стояла у двери, смотрела на палубу и размышляла над телеграммой от Билли. Телеграмма была краткой, сухой и почти официальной, словно ее писал вежливый, но совершенно посторонний человек. Она, конечно, плохо разбиралась в армейских порядках, но не сомневалась, что солдату положен отпуск на похороны. Она звала Билли на свадьбу Томас Кейт, но он ответил, что слишком занят организацией передвижения армейских и штабных машин по дорогам Бельгии к Армагеддону, чтобы танцевать на свадьбах полузабытых родственников. Она тоже, наверное, пришла ей в голову горькая мысль, входит в число этих полузабытых родственников. Ладно, пусть веселится в Бресселе, достойный сын своего отца. И попыталась снова сосредоточить внимание на брате, терпеливо старавшимся распутать клубок людских судеб. Еще бы! Конечно, Руди тут же побежал к адвокату. Смерть — это уже по части законников. «У французского адвоката», — продолжал Рудольф, «который, к счастью, хорошо говорит по-английски. Мне рекомендовал его управляющий нашего отеля. Адвокат разъяснил мне, что... «Хотя вы все живете во Франции, тем не менее, поскольку ваш дом на воде, а не на суше, согласно французскому праву, плавающее под американским флагом судно является территорией Америки, то лучше всего обратиться к американскому консулу в Ницце. Есть ли на этот счет возражения «Действуйте, как находите нужным, Рудольф», — откликнулась Кейт. «Я тоже на все согласен», — сказал Дуайер. Голос у него был тоскливый, как у мальчишки, которого вызвали к доске решать задачу в ту минуту, когда за окном идет игра в бейсбол. «Сегодня же постараюсь поговорить с консулом», — пообещал Рудольф. «Посмотрим, что он посоветует». Вошел Уэсли, принес сберегательную и чековую книжки и банковские отчеты за последние три месяца. «Можно мне взглянуть?» — спросил Рудольф у Кейт. — Вы его брат. — Вечно люди стараются переложить всю ответственность на Руди, — подумала Гретхен. Рудольф взял у Уэсли книжки и бумаги. Проглядел баланс местного банка. На счету оставалось немногим более десяти тысяч франков. — Около двух тысяч долларов, — пересчитал Рудольф. Потом открыл сберегательную книжку. — Одиннадцать тысяч шестьсот двадцать два доллара. — объявил он. Его удивило, что Томас сумел накопить такую сумму. — Больше я ни о чем не знаю, — сказала Кейт. — По-моему, это все его, так сказать, состояние. — И еще яхта, — напомнил Рудольф. — Что будем делать с ней? На минуту в каюте воцарилось молчание. Что касается меня, — мягко и спокойно отозвалась Кейт, поднимаясь с места — «То я, например, знаю, что буду делать. Я ухожу с яхты. Сейчас же!» Она одернула подол своего старого тесного платья, стараясь прикрыть пухлые в ямках загорелые колени. «Подождите, Кейт!» — запротестовал Рудольф. «Мы должны что-то решить!» «Я заранее согласна со всем, что решите вы», — сказала Кейт. «Но оставаться на яхте еще одну ночь не намерена». — Милая, простая женщина, которая крепко стоит на земле обеими ногами, — думала Гретхен. Навечно распрощалась с мужем и уходит, не желая извлекать пользу из яхты, которая служила ей кровом, кормила и поила ее, стала местом, где она обрела свое счастье. — Куда вы уходите? — спросил Рудольф. — Для начала в гостиницу, — ответила Кейт. — А там будет видно. если помоги мне, пожалуйста, донести чемодан до такси. Уэсли молча взял чемодан. «Я позвоню вам из гостиницы, Руди, как только буду в силах разговаривать», — сказала Кейт. «Спасибо за все. Вы человек хороший». Она поцеловала его в щеку. Безмолвный жест благодарности и прощения одновременно. И вслед за Уэсли прошла мимо Гретхен и вышла из кают-компании. Рудольф опустился на стул и устало потер глаза. Гретхен подошла к нему и ласково тронула его за плечо. Ласка, — давно знала она, — не исключает ни осуждения, ни даже презрения. — Не расстраивайся так, Руди, — сказала она. — За один день чужую судьбу не решишь. — Я говорил, — раздался голос Дуайера. — кейт предупредила его, что уезжает. Он хочет остаться со мной на Клотильде. На первое время, по крайней мере, хотя бы до тех пор, пока мы не приведем в порядок грибной валы винт. Я за ним присмотрю, не беспокойтесь. — Пусть остается, — согласился Рудольф. Он встал, чуть сутулившись, словно взвалил себе на плечи тяжелую ношу. — Уже поздно. Попробую-ка я добраться до Ниццы, пока в консульстве еще работают. Тебя довести до отеля, Гретхен? — Нет, спасибо, — отозвалась Гретхен. — Я еще немного побуду здесь, мы с кроликом выпьем. Может, и не по стаканчику, а по два. Не стоит в такой день оставлять дуаэра одного. — Как угодно, — отозвался Рудольф. Он положил чековую изберегательную книжки на стол. — Если увидишь Джин, скажи ей, что я не вернусь к ужину. — Хорошо, — пообещал Гретхен. Разговаривать с Джин Джордах в такой день тоже не стоит, — — подумала она. «Посидим лучше на палубе», — предложила Гретхен Дуайеру, когда Рудольф ушел. Кают-компания, еще недавно казавшаяся уютной, вдруг обернулась зловещей бухгалтерией, где человеческие судьбы были занесены в грозбухи, где живые люди превратились в цифры, в кредит и дебет. Ей уже довелось пережить нечто подобное, когда в автомобильной катастрофе погиб ее муж, Завещание тоже не нашли Вполне возможно, что Коленберг, который за всю свою жизнь никого не ударил Жил в окружении книг, пьес и сценариев Был вежлив и тактичен в общении со сценаристами и актерами С которыми ему приходилось работать И которых он часто ненавидел лютой ненавистью Вполне возможно, что он имел гораздо больше общего с ее полуграмотным и незнавшим управы братом Чем на первый взгляд могло показаться А поскольку завещания не было То, когда начали делить оставленное Колином наследство Возникла неразбериха Появилась бывшая жена, получавшая до той поры алименты Выяснилось, что на дом существует закладная Под гонорар взят аванс Вмешались адвокаты На банковский счет наложили арест И вот тогда, как и сейчас, и как всегда Все уладил Руди «Пойду налью», — сказал Дуайер. «Спасибо, что не ушли. Очень уж трудно оставаться одному после всего, что нам с Томом довелось пережить. А теперь нет и Кейт. Говорят, от женщины на суде одна беда. В особенности, когда мужчины столько лет были друзьями и партнерами. Ан нет, только нет от Кейт. У Дуайера чуть заметно дрожали губы. Наша Кейт — человек что надо, верно?» «Лучше не бывает», — отозвалась Гретхан. «Налейте мне чего-нибудь покрепче кролик». «Виски?» «И побольше льда, пожалуйста». Она прошла вперед туда, где за компании и рулевой рубкой их не было видно с набережной. Ей уже порядком надоели скорбные физиономии портовых приятелей Тома, Дуайера и Кейт, которые считали своим долгом подняться к ним на борт и выразить соболезнование Эти люди были искренне огорчены. В собственном же огорчении она, по правде говоря, сомневалась. На носу, где медь была начищена до блеска, палубы из тикового дерева отмыта до а канаты сложены аккуратно, ей открылась привычная картина, заворожившая ее еще в тот первый день. Гавань, лес мачт, тысячи людей — Каждый неторопливо и добросовестно занимается своим делом, одним из тех, что составляют круг повседневных обязанностей человека, который не представляет себе жизни без моря. Даже теперь, после всего, что случилось, она не могла налюбоваться спокойной красотой этого зрелища. Сзади, бесшумно ступая босыми ногами, подошел Дуайер. В руках он держал два стакана. Один стакан он протянул ей. Хмуро улыбнувшись, она подняла стакан, словно провозглашая тост. Весь день она ничего не пила и не ела, и сейчас от первого глотка у нее защипало язык. — Я обычно пью что-нибудь полегче, — сказал Дуайер. — Но, может, действительно сейчас лучше всего виски. Он делал маленькие глотки, привыкая к новому вкусу. — Я хотел сказать вам, — продолжал он, — что ваш брат Руди человек необыкновенный видать за что не возьмется обязательно доведет до конца пожалуй согласилась гретхен подобная характеристика тоже имеет основание без него мы бы совсем увязли ни в чем бы мы не увязли подумала гретхен если бы руди давал же не меньше воли и сидел бы с ней в другом полушарии без него нас обвели бы вокруг пальца настаивал дуайер кто — Законники, — неопределенно ответил Дуайер, — судовые, маклеры, адвокаты, все, кому не лень. — Вот человек, — думала Гретхен, — который, когда в море разыгрывается шторм, несет свои обязанности, не ведая страха даже на исходе сил. Он сумел выжить в обществе жестоких и буйных людей, но при виде клочка бумаги, при упоминании о власти мущих на суше чувствует себя совершенно беспомощным словно явился с другой планеты. Сама Гретхен всю свою сознательную жизнь провела среди людей, которые имели дело с бумагами и в конторах чувствовали себя так же уверенно и твердо, как индейцы в лесу. А ее покойный брат, по-видимому, с самого рождения тоже принадлежал к инопланетянам. «Меня беспокоит только Уэсли», — сказал Дуайер. «Не собственная судьба», — думала она, — беспокоит этого человека, который не понимает, зачем должен существовать договор на бумаге, когда можно просто разделить все поровну, и который даже не имеет права стоять сейчас на этой отмытой до палубе красивой яхты, где он трудился много лет. — Пусть Уэсли вас не волнует, — сказала она. Руди о нем позаботится. — А может, Уэсли не захочет? — спросил Дуайер, делая очередной глоток. Он мечтает быть таким, как его отец. Порой, когда смотришь на него, становится просто смешно. Так он старается подражать походке отца, его речи, манерам. Он отхлебнул побольше, вздохнул и продолжал. По ночам в море мы или в порту они забирались в рубку и беседовали. Уэсли задавал вопросы, о том не спеша, обстоятельно отвечал. Один раз... Я спросил у Тома, о чем они так подолгу беседуют. Том засмеялся. Парень выспрашивает у меня про мою жизнь, а я рассказываю. Наверное, хочет наверстать те годы, когда некогда было расспрашивать. Старается понять, что я собой представляю. Я тоже когда-то интересовался своим отцом, только вместо ответа получил пинок под зад. И слов Тома, — сдержанно добавил Дуайер, Я понял, что между ним и вашим отцом большой любви не было, а? — Пожалуй, — согласилась Гретхен. Он был не очень ласковый человек, наш отец, и не умел любить. Если и была в нем любовь, то лишь к Рудольфу. — Ох уж эти семьи! — вздохнул Дуайер. — Да, семьи, — повторила Гретхен. Я спросил у Тома, какие же вопросы задает ему Уэсли. — продолжал Дуайер. «Обычные», — сказал мне Том, — «каким я был в детстве, что представляли собой мои брат и сестра, то есть вы и Руди, как я стал боксером, а потом матросом в торговом флоте, когда впервые переспал с девицей, что собой представляли другие женщины, с которыми я имел дело, в том числе и его чертова мамаша». Я спросил у Тома, говорит ли он парню правду. «Только одну правду», — ответил Том, — Я современный отец, рассказываю, откуда берутся дети и все такое прочее. Он был не без юмора наш Том. — Могу себе представить, — усмехнулась Гретхен. — Скроешь правду — испортишь ребенка, — как-то сказал мне Том. Порой вдруг говорил так, будто когда-то чему-то учился, хотя на самом деле был человеком невежественным и к образованию относился с большим недоверием. «Может, мне не следовало бы говорить вам об этом», — сумрачно добавил Дуайер, встряхивая остатки льда в стакане. «Но он обычно приводил в пример вашего брата Руди». «Посмотри на Руди», — говорил он, — «он получил все образование, какое способен впитать в себя человеческий мозг, а чем закончил? Выжат, как лимон, стал посмешищем в своем городе после того, как выкинула его пьяная жена» а теперь сидит и не знает, как провести остаток жизни. — Я, пожалуй, выпью еще, — сказал Гретхен. — Я тоже, — отозвался Дуайер. — виски начинает мне нравиться. Он взял у нее стакан и пошел на корму в кают-компанию. Гретхен задумалась над услышанным. Оно больше говорило о самом Дуайере, чем о Томе или Уэсли. Вся его жизнь, по-видимому, была связана с Томом. Он, наверное, сумел бы слово в слово повторить все, что Том ему говорил сначала и до конца их знакомства. Будь Дуайер женщиной, можно было бы предположить, что он влюблен в Тома. Бедный Дуайер, ему, вероятно, суждено горевать больше всех. Судьба Уэсли, по правде говоря, ее не очень беспокоила. Когда она впервые поднялась на борт яхты, он показался ей здоровым юношей, умеющим себя прилично вести и только. После смерти отца он замкнулся, искал уединение, а лицо у него сделалось непроницаемым. «Руди позаботится о нем», — сказала она Дуайеру, но теперь она была не очень-то уверена, что Руди или кто-либо другой способен это сделать. Вернулся Дуайер. Выпитая виски давала себя знать. Чуть кружилась голова, все заботы куда-то отодвинулись. Такое состояние куда приятнее, чем те ощущения, которые владели ею в последнее время. Может, джин со своими припрятанными бутылками не так уж и глупа. И Гретхан с наслаждением отпила из вновь наполненного стакана. А вот Дуайер выглядел наоборот озабоченным. Он стоял, прислонившись к поручням, и, словно решая какую-то трудную проблему, возникшую перед ним в кают-компании, пока он наполнял стаканы, терзал нижнюю губу торчащими вперед зубами. «Может, мне не следовало бы говорить это вам, миссис Берг. Просто Гретхен. Спасибо вам. Но мне кажется, что с вами можно быть откровенным. рудип прекрасный человек. Я восхищаюсь им. В нашей ситуации лучшего друга не пожелаешь. Но он не из тех, с кем можно поговорить». «Поговорить по-настоящему. Вы меня понимаете?» «Да», — ответила она, — «понимаю». «Он прекрасный человек, как я уже сказал», — неловко продолжал Дуайер. Рот у него дергался. «Но он не такой, как Том». «Не такой», — согласилась гретхен Гретхан. если говорил со мной. Он не желает иметь ничего общего с Руди и с его женой, что, принимая во внимание случившееся, «Вполне естественно для простого смертного, правда?» «Пожалуй», — подтвердила Гретхен, «принимая во внимание случившееся. Если Руди начнет нажимать на парня, с самыми лучшими намерениями, не сомневаюсь, будет беда, большая беда. Трудно даже сказать, на что парень способен». «Верно», — согласилась Гретхен. «Раньше ей это и в голову не приходило, но...» Услышав слова Дуайера, она тотчас поняла, что он прав. «Но что можно сделать? Кейт ему не мать, да у нее и своих забот хватает. Остаетесь только вы». «Я...» — грустно усмехнулся Дуайер. «Я не знаю, где буду завтра. Единственное, в чем я разбираюсь, это в судах. И потому на следующей неделе могу очудиться в Сингапуре, а через месяц в Альпараиса. Какой из меня отец?» Что же вы предлагаете? — Я внимательно наблюдал за вами, — сказал Дуайер, хотя вы и проявили ко мне не больше интереса, чем к неодушевленному предмету. — Перестаньте, кролик, — смутилась гретхен потому что почти такая же мысль пришла ей в голову несколько минут назад. — Я не обижаюсь на вас и не собираюсь делать из этого никаких выводов, мэм. — гретхен механически поправила она, — Гретхан, — послушно повторил он. — Но после того, как все это случилось, и теперь, когда вы остались со мной и позволили мне трепать языком, я увидел, что вы человек настоящий. — Я не хочу сказать, что Руди не человек, — поспешно добавил Дуайер. — Просто он не из тех, кого Уэсли считает людьми, а его жена... Дуайер замолчал. — Не будем говорить про его жену. Если бы вы подошли к Уэсли и прямо и честно сказали ему «поедем со мной», он бы согласился. Он понял бы, что вы такая женщина, которая может заменить ему мать. — Это что-то новое, — подумала гретхен Сыновья выбирают матерей. Неужели эволюция никогда не завершится? — Вот меня-то уж никак нельзя считать образцовой матерью, — сухо сказала она. — Мысль об ответственности за этого долговязого угрюмого подростка, унаследовавшего, конечно, необузданный нрав Тома, напугала ее. «Нет, кролик, боюсь, из этого ничего не выйдет». «А я-то надеялся», — сразу остыв сказал Дуайер. «Уж очень мне не хотелось оставлять Уэсли без призора. Что бы он сам про себя не думал, а, по правде говоря, он еще совсем ребенок и один жить не может...» «Уэсли Джордаху суждено пережить еще немало треволнений». Она не могла не улыбнуться слову «треволнений». «Пинки Кимбол, механик с Бэгги», — продолжал Дуайер, «тот самый, который встретил миссис Джордах с Югославом в ночном баре, сказал мне, что Уэсли прямо преследует его, просит помочь найти этого Югослава. Я, может, ошибаюсь, но мне кажется...» И Пинки со мной согласен, что Уэсли задумал отомстить за смерть отца». «О, Господи!» — вырвалось у Гретхен. «Когда смотришь на все это...» и Эдуайр решительным жестом обвел притихшую гавань. Зеленые холмы, старую крепость с ее полуразвалившимися живописными стенами. «То невольно думаешь о том, какие здесь царят мир и благодать...» А на самом деле в этих краях от Ницца до Марселя не меньше убийц, чем в любом другом месте на земном шаре. Из-за проституток, наркоманов и казино с рулеткой здесь такая стрельба и поножовщина, что деваться некуда. Ты молодчиков, готовых за 10 тысяч франков, или просто так прикончить родную мамашу тоже хватает. Со слов Пинки Кимбала я понял, что этот малый, с которым Томас подрался, тоже из их числа. Вдруг если начнет его разыскивать, и когда найдет, то нетрудно угадать, чем это закончится. В той военной школе, где Уэсли учился, его приходилось силой отдирать от других ребят. Нет, это была не тренировка, не будь рядом взрослых, он бы всех поубивал. Раз он просит Пинки Кимбала показать ему этого Югослава, значит, хочет его убить. — О, Господи! — повторила Гретхан. — К чему вы это говорите, кролик? — К тому, что в любом случае парня из Франции надо увести А Рудольф Джордах не тот человек, который сумеет это сделать. — Вот я и окосил, — объявил он. — А то не болтал бы об этом, но я говорю всерьез. «Пьяный или трезвый, я от своих слов не отказываюсь». «Спасибо за откровенность, кролик», — сказала Гретхен. Она уже жалела, что осталась с ним на яхте. «Не ее это проблема», — возмущалась она. «Да ей тут и не решать ничего». «Я поговорю с братом», — добавила она. «Может, что-нибудь придумаем. Как вы считаете, подождать мне сейчас, если чтобы мы поужинали все втроем?» «Разрешите ответить откровенно?» «Разумеется. По-моему, вы, Уэсли, нравитесь. По правде говоря, я знаю, что «нравитесь» он мне сам говорил, но сегодня ему, наверное, не хочется быть в компании ни с кем из Джордахов. Лучше мы с ним вдвоем куда-нибудь сходим, нам есть о чем поговорить». Она никак не решалась поставить стакан. У нее было такое чувство что стоит ей уйти, как Дуайер не выдержит и, сев на палубу, расплачется. Ей не хотелось, чтобы Уэсли, вернувшись, застал его в слезах. — Сейчас допью и... — Хотите еще? Я пойду налью. — Спасибо, хватит. — Итак, я начал пить виски, — заявил Дуайер. — Как вам это нравится? — он затряс головой. — Вы верите в сны? — вдруг спросил он. — Иногда. Интересно, слышал ли Дуайр про Фрейда? «Вчера ночью мне приснилось, — сказал Дуайр, — что Том лежит на полу. Не помню, где это было. Неподвижно, как мертвый. Я поднял его и решил куда-нибудь отнести. На руках я его тащить не мог, поэтому взвалил на спину. А так как он был гораздо выше меня ростом, ноги его волочились по земле. Я скрестил его руки у себя на груди ухватился за них и пошел. Он был жутко тяжелый, я был весь в поту, но шел, потому что обязан был его отнести. И Дуайер заплакал. Извините меня, миссис Берг. На этот раз она не поправила его, не сказала, чтобы он называл ее просто Гретхен. Она протянула ему руку, он крепко схватил ее своими сильными пальцами, быстрым безотчетным движением поднес к губам и поцеловал. Потом опустил руку и отвернулся. — Извините, я не хотел. — Не нужно ничего объяснять, кролик, — ласково сказала она. — Время само залечит раны. Она была в замешательстве, не знала, как утешить его. Рука, в которой она все еще держала стакан виски, заледенела. Кретхен поставила стакан. — Мне пора, — сказала она. Ещё многое предстоит решить. Передайте Уэсли, если ему что-нибудь понадобится. Пусть звонит мне». «Передам», — пообещал Дуайер. Он не смотрел на неё. Губы у него дрожали, а глаза были обращены в гавань. «Вызвать вам такси?» «Нет, спасибо, я лучше пройдусь». Она ушла, а он, босой, в белоснежном свитере, ещё долго стоял на носу Клотильды с двумя пустыми стаканами в руках. По узкой улочке, уже погруженной в неприветливый мрак, она медленно поднималась от порта в центр города. Взглянула на витрину антикварной лавки. Ее внимание привлек медный корабельный фонарь. Хорошо бы купить его, привезти домой и повесить где-нибудь в углу. Но тут она вспомнила, что у нее нет своего дома, а есть лишь снятая на полгода квартира в Нью-Йорке, и фонарь-то ей повесить негде». Она шла по городу, кругом люди что-то покупали и продавали, читали газеты за столиками в кафе, бронили детей, а потом угощали их мороженым, и никому не было дела до смерти. Ей попалась на глаза афиша кинотеатра, из которой она узнала, что вечером здесь идет американский фильм, дублированный на французский. Она решила поужинать в городе, а потом пойти в кино». Она прошла мимо собора, остановилась полюбоваться им и чуть было не зашла внутрь. А если бы зашла, то увидела бы, что на скамье в глубине пустого зала сидит Уэсли и шепчет слова молитвы, которые так и не выучил в школе.